Введение. Два Джона. В мире было две игры. Одна разыгрывалась в жизни, другая предлагала отыгрывать чужую жизнь. Само собой, эти миры встретились, как и два Джона. Это случилось в апреле 2000 года в недрах делового центра в Далласе. Поводом послужил турнир по компьютерной игре Quake 3 Arena с призовым фондом в 100 тысяч долларов. Организатором мероприятия выступила профессиональная лига киберспортсменов, организация, которая надеялась стать НФЛ от мира видеоигр. Работало все по принципу «принеси собственный компьютер». Сотни машин объединялись в сеть в подвале отеля «Хаят» для 72 часов безудержного действа. На огромном экране, где транслировались матчи, ракеты стремительно разлетались по цифровым аренам. Космические десантники с сигарами в зубах, грудастые воительницы Доминатрикс и забрызганные кровью клоуны-маньяки охотились друг на друга с ракетницами и плазменными пушками. Правила просты. Побеждает тот, кто убьет больше всего противников. Участники мероприятия были хардкорными геймерами, проделавшими долгую дорогу. Более тысячи путешественников со своими мониторами, клавиатурами и мышками отправились в паломничество из Флориды и даже Финляндии. Они соревновались до тех пор, пока не вырубались за монитором или не залезали под стол, чтобы поспать, положив под голову пустые коробки из-под пиццы. Одна пара гордо носила с собой новорожденного ребенка в самодельной пижаме с символикой «Квейк». Двое спортсменов выбрали на голове похожий на коготь логотип «Квейк» а их девушки ходили по залу с машинками для стрижки волос, предлагая всем желающим идеальную для поклонения игре прическу. В Далласе, столице ультражестоких игр типа Quake и Doom, такая страсть не была редкостью. Игры от первого лица, похожие на пейнтбол, дали жизнь жанру шутеров от первого лица. В индустрии, оборот которой достиг 10 с лишним миллиардов долларов, представители этого жанра были одними из самых продаваемых, Во многом из-за них американцы стали тратить на видеоигры больше денег, чем на походы в кино. Игры стали движущей силой эволюции компьютерной техники, расширив границы 3D-графики и создав стандарт для онлайн-игр и сообществ. Они стали поводом для серьезной общественно-политической шумихи, в некоторых странах оказались под запретом. А в США их и вовсе обвинили в подстрекательстве к массовым убийствам в средней школе «Колумбайн» в 1999 году. В результате игры создали уникальное сообщество вне закона, высокотехнологичную Мекку для опытных и энергичных молодых игроков. В этом мире ни один геймер не был более искусным и целеустремленным, чем соавторы Doom и Quake, Джон Кармак и Джон Ромеро. Или, как их еще называли, «Два Джона». Для нового поколения Кармак и Ромеро олицетворяли американскую мечту. Они пришли к успеху своими силами, превратив личные устремления в большой бизнес, новую форму искусства и культурное явление. Полные противоположности друг друга. Они оба почитались как составителями списка Fortune 500, так и компьютерными хакерами. Их провозгласили Ленноном и Маккартни от мира видеоигр, хотя они наверняка предпочли бы сравнение с «Металлика». Два Джона сбежали из неблагополучных семей, чтобы создавать одни из самых важных игр в истории, пока те самые игры не развили их по разным углам. Но через пару минут, после долгого молчания, они снова предстанут перед фанатами. Кармак и Ромеро договорились поговорить с почитателями о своих последних проектах. Кармак — про Quake 3 Arena, которую он разрабатывал в соучрежденный им Id софтвер А Ромеро про долгожданный эпос «Дайкатана», над которым он работал в своем стартапе Iron Storm. Игры представляли собой противоположности того, что когда-то делало двух джонов таким динамичным дуэтом. Теперь казалось, что они заклятые враги. Их отношения были предметом изучения человеческой алхимии. Кармак, которому было 29 лет, вел монашеский образ жизни. Программист-филантроп, в свободное время он создавал мощные ракеты, а также входил в список гениев по версии Билла Гейтса. Его поведение вдохновлялось идеальным порядком компьютерного кода. Ромеро в свои 32 года был дерзким дизайнером, чей образ плохиша сделал его рок-звездой индустрии. Он бы рискнул всем, в том числе и репутацией, чтобы реализовать самые смелые идеи. Кармак вскоре после их расставания сказал, ромера хочет себе империю, а я просто хочу писать хорошие программы. Близился момент приезда двух джонов в отель. Геймеры отвлеклись от соревнований в игре и приготовились наблюдать за борьбой в реальной жизни между бывшими партнерами. Карма и Ромеро друг за другом припарковали свои Феррари, купленные в разгар сотрудничества. Кармак быстро прошел мимо толпы. У него были короткие волосы песочного цвета, квадратные очки и футболка с комком шерсти на ножках и двумя большими глазами. Ромеро не спеша шел со своей девушкой Стиви Кейс, умелой геймершей и моделью Плейбой. Он надел узкие черные джинсы и рубашку в тон, а его густая темная грива не спадала до талии. Проходя мимо друг друга, два Джона сухо кивнули и заняли свои места. Пробил час игры.